Летом 1996 года растворилась в небытии информация, что с деятельностью последователей Виссариона возможно связана гибель депутата Государственной Думы России Виталия Савицкого. Он приезжал сюда в 1995 году на территорию общины в составе очередной проверочной комиссии. Тут сразу понятно, что задавили информацию, и спустили расследование гибели на тормоза. Но это, как сейчас модно говорить, просто информация к размышлению. Вам и про это известно? Да, известно. Тот же Савицкий был у меня в то время, когда находился в Минусинске. Сидел вот как и вы на этом же месте и задавал вопросы. А потом я из газет узнал, что он трагически погиб. И очень многие люди потом связывали эту таинственную гибель с расследованием деятельности секты Виссариона. Но потом как-то раз, и все резко стихло, и все про это забыли. Так что я вам ответственно могу сказать, что то ли еще будет. Пока все пущено на самотек, никто не контролирует и не следит за этими сектами. Возможно, пройдут еще две-три новые секты и очередные два-три раза, тут уж кто сколько успеет, пока народные массы не поменяют религиозную ориентацию. Ну что же, Николай Филиппович, мне уже пора, а то уже смеркается, а мне еще до гостиницы добраться надо. Спасибо вам большое за информацию, вы мне очень помогли. Да не за что, Александр. Если что нужно по этому делу, я всегда готов помочь. Вы не представляете, сколько я вот тут у себя вижу потом слез и раскаяний. Они же потом все сюда приходят, чтобы от зависимости избавиться. А мы вот с верой их пытаемся, как можем, реабилитировать. Да, вам, наверное, не сладко приходится. Государство вас, наверное, совсем не финансирует. Какое там финансирование? Это никому не нужно. Вот выживаем как можем из последних сил. Ради людей. Попрощавшись с Николаем Филипповичем и поблагодарив Веру за вкусные ватрушки и чай, я отправился обратно в гостиницу. Мои соглядатые стояли совсем неподалеку. Вот мы с ними вместе и отправились в сторону моей гостиницы. Хоть главную цель, выяснить все о Карпинской, я и не выполнил, но зато получил очень хорошую консультацию специалиста по сектам. Это тоже хорошо. И эта информация мне тоже была нужна. Добравшись до своего номера, я обнаружил, что уже совсем стемнело. Я отправился в местный гостиничный ресторан и поужинал. Пока ужинал, Я подумал и решил, что надо брать быка за рога и отправлять мою Наташку в Ригу. Про Карпинскую я лучше выясню чуть позже. А сейчас мне лучше позвонить Наташе, а завтра проработать вопрос о ее возвращении в Ригу. Я уже все спланировал. Устрою ей завтра отличный вечер и последнюю ночь со мной в Минусинске. И завтра, на этом вечере с ней, я уговорю ее уехать из Минусинска. Я придумал дерзкий план, как сделать это наверняка. Но для его осуществления мне нужно было купить ей билет на самолет. Надеюсь, проблем с этим не возникнет, и я смогу купить его ей завтра утром. Вернувшись после ужина, я позвонил Наташе. «Привет, мое солнышко!» — начал я, как только услышал ее голос в трубке. «Привет, Сашенька!» — она была явно рада моему звонку. «Наташенька, а что ты делаешь завтра во второй половине дня?» «Во второй половине дня я свободна». «Тогда я предлагаю тебе провести со мной еще один романтический вечер. Ты согласна?» «А ты сам как думаешь?» «Тогда решено!» Встречаемся завтра в центре города возле театра в 18.00. Я там разведал одно очень романтическое местечко. Хорошо, Сашенька, завтра ровно в 6. Я подошел к этой встрече со всей основательностью. Все-таки она была непростая, я бы сказал, судьбоносная. Утром я съездил в аэропорт и купил ей билет в Ригу через Москву на завтра.